Глава 18 Я с детства ненавидел стоматологов, потому что в той клинике, где я лечился в детстве, зубы сверлили без всякой анестезии. Только иногда убивали нервы мышьяком. Это потом туда пришли цивилизация. Но сначала это было пыткой. А уж выдирать зубы под лидокаином было еще хуже. И сейчас, пока этот гад лез ко мне в пасть шприцами, я почему-то вспомнил все, что было в тот долбаный визит. Сплошная боль, когда мне пытались удалить корень. И это повторится? Да хрен нас два! Я дергался, но руки и ноги были прикованы. «Держи рот шире, дружок!» Отвратным голосом сказал садист в маске и засунул мне в рот палец. Я укусил так сильно, что чуть не сломал себе зуб. Садист взревел от боли и наклонил голову. Я дернул руки изо всех сил. «Ну же, сука, ломайся!» Он еще орал, и чуть завел голову и ударил его лбом по морде. «Слабо, очень слабо, ну уже Я дергал руками. «Еще! Оковы впивались в кожу!» «Вот ты попал, дружок!» «Дружок, дружок! А ведь тот садист стоматолог который рывал мне зуб в детстве, тоже так говорил!» «Вот ублюдочный садист-психопат! От этих слов все было еще хуже!» но суть я понял, вот что имел в виду орлам. Бороться со страхами...» и налить мне какую-то хрень, от которой у меня начались трипы. Первым делом скажу ему, что он мудак. Но едва я понял, что все это не по-настоящему стало проще. Оковы разорвались от моего усилия. Я схватил садиста двумя руками за голову и повернул до хруста. Он упал и вообще исчез. Остался только грязный докторский халат. — Орлам! — крикнул я. — Это говно не действует! И ты называешь это страхами? Я высвободил ноги и пнул халат. Вот и попал на сеанс к психологу, только с полным погружением. Что теперь? Чем он еще меня испугает?» «Это твой страх?» — спросил знакомый шипящий голос. Максвелл забрался в зубодерное кресло и разлегся на нем. Трехметровая рептилия, похожая на китайского дракона, только с длинными когтистыми лапами. «Я тебя звал на помощь, Максвел возмутился я. «Я пытался тебе помочь», — начал оправдываться он но в твоем страхе не было места для демона-пассажира, так что я не смог прийти. — А сейчас чего припёрся Ну ты же понял, что это все нереально. — И что теперь? — спросил я. — Можешь ждать, когда кончится действие эликсира Орлама. Кстати, он купил его без рецепта. Или можешь поизучать, что там творится в твоей башке. И ты действительно боялся вот таких докторов? — А ты видел, сколько они дерут? Я же дрался. Постоянно то зуб сломают, то коронку выбьют. Дорого, но тут не только это. Я посмотрел на кресло. Тут страх стоматолога, а еще страх, что у меня вырежут органы. — Серьезно? — В детстве нас пугали, что в летнем лагере нас будут резать на органы. Но дело не в этом. Еще страх предательства. — Что? — удивился <связался> демон. — Я боялся, что меня предаст друг. Хотя мы с Орламом еще не друзья, но садист кричал, что это Орлам меня сдал. Я стало немного не по себе. — И что дальше? — задумчиво сказал я. — Ну пошли, чего тянуть? Дальше тоже какая-нибудь хрень. Я дошел до двери этого помещения и оказался на улице. Троллейбусная остановка на сувенирах. Зима. Я в дубленке, шарфе и шапке-ушанке. Стою, мерзну. Хочу уехать домой. Скоро полночь, троллейбусы перестанут ездить, а я ждал свою тройку. И что, страх не успеть до дома? Максвелл пополз по грязному льду, который дворник засыпал песком. Мог бы уехать на такси. Ага, знаешь, сколько оно стоит? Но суть не в этом. — э братиш! — раздался гондосый голос. — Есть что закурить, а? «Не курю», — сказал я. «Кого? Спортсмен, что ли?» В свет единственного работающего фонаря вошел гопник с тупой мордой. Зашитые кроссовки «Пума», спортивные штаны с полосками, грязная китайская куртка с надписью «Русия» и бело-красно-синим флагом. Китайцев не смущала ошибка в названии флаги. И еще вязаная шапочка с легендарным брендом «Абибас». И, конечно же, гопник грыз семки и сплевывал их прямо перед собой. — Я тебя спрашиваю, ты что, спортсмен, а? Больше всего меня раздражало это «а» в качестве вопроса. Я помню эту встречу. Тогда гопник отжал у меня пятьдесят рублей, нагрев пацанам на зоне. И мне пришлось ночью идти в Сосновый. Холодно, скользко и страшно. Но сейчас я не тот школьник. — А ты кто по жизни? — продолжал гопник мой из пацанов знаешь? Я Тоха Синий. Меня тут все знают!» Я не знал, кто такой Тоха Синий почему его так называли. И мне он надоел. Пацанов на зоне подогреть бы надо. Я не дослушал, просто взял и толкнул его. «Да ты че?» Он достал китайский нож бабочку. «Я тебе исчез!» Всего один удар, гопник упал на лед, стукнулся башкой и... исчез. Оставив только после себя модную одежду. И сразу остановился троллейбус, пустой, без водителей и кондуктора. «Туда?» — спросил я. «Верно», — отозвался Максвелл и заполз первым. «Только я оказался не в троллейбусе, а в сортире. Еще одно неприятное воспоминание из детства. Но на этот раз все будет иначе». «Окунай его!» — кричал Женя, наклоняя меня все ниже над толчком. «Сильнее!» Их трое. Женя, Саня и Леха, мой тезка. Три бычары, которые надо мной издевались. Это тоже часть испытания. Я легко высвободился, зарядил Лехи в солнечное сплетение, Саня врезал левым хуком, а потом схватил Женю и заломил ему руку. «Только не туда!» — попросил он. «Туда, туда!» — сказал я, наклоняя его все глубже к толчку, пока не раздалось бульканье. «Где деньги, Лебовский?» Жаль только, что этот фильм никто из нас тогда не смотрел. А Максвелл, скорчив рожу показал на расписанную дверь сортира. «Директриса, мразь, сука, жопа. Классика!» «А ты боялся хулиганов?» — спросил Максвелл. «Класса до девятого. Потом пошел на кикбоксинг и надрал им жопы. Они потом в друзья ко мне набивались. Вроде двое сидят, а один спился и помер. Ну и хрен с ними», — сказал демон. «Дальше. Мне даже стало интересно». Я вышел, и мы опять оказались в другом месте. На квартире у Ирки. Она лежала рядом со мной в одних трусиках. А я смотрел в потолок, мокрый от страха, и не знал, что делать дальше. Почему-то все было не так, как я себе представлял. — И что дальше? — разочарованно спросила Ирка. Но сейчас-то я уже знал, что делать. Я повернулся к ней, притянул к себе и крепко поцеловал ее в шею сбоку. А руками полез к ее груди. Всего несколько секунд достаточно, чтобы она сладостно застонала, а я настроился на продолжение. «Так, еще одна душевная травма закрыта». Демон забрался в кресло, где лежали наши шмотки. «Доктор Максвелл излечивает даже неизлечимых». «Помолчи», — попросил я. «Ладно, если честно, это даже немного расслабляет. И это правда меня беспокоило? Раз ты это видишь, то да. Идем дальше. Теперь я в армии. Служил на монгольской границе». Пожалуй, одно из самых неинтересных мест в мире. Из развлечений только охота на тарбаганов степных сусликов. Так, и что меня здесь беспокоило? А, да. Я стоял у гладильной доски с утюгом. Наглый дед, старше меня всего на год, бросил мне свою форму. Этого парня боялись все, даже офицеры. Говорят, что он дурак, что у него была справка, но в армию его все равно взяли. «Поглади ее!» — потребовал он. «Не-а», — ответил я. «Ты чё, сука, залыпаешься на меня?» Он подошёл ближе. Я посмотрел на него, потом на утюг в своей руке. И чего мне тогда это не пришло в голову? Не, я же не садист. Я не стал его прижигать. Всего лишь скучно вмазал ему по кумполу и добавил ногой, когда он повалился на пол. И всё. А я боялся. «Это все твои страхи?» — спросил максвел выползая за мной на улицу. «Наверное». Я пошел куда-то на восток, оглядываясь на бесконечную степь вокруг. Как оказалось, это все решается просто. «Ну, сколько еще? Мне уже надоело. Надо возвращаться. Я еще обещал назвать Орлама». В степи росло дерево. «Да, я помню его. У нас еще служил сын шамана, который всем говорил, что это дерево священно, и его срубать нельзя. Мы не срубали, оно было красивым» но сейчас под ним стоял камень, черный и гладкий. У меня сбилось дыхание. Я на ослабевших ногах подошел туда, посмотрел на фото в рамке и увидел имя. Юлия Семенова. Она прожила совсем немного. — Мне жаль, приятель, — сказал Максвелл, забираясь ко мне на плечо. — Но знай, когда победишь... Этому страху будет не суждено сбыться. — Я знаю, — ответил я, — нужно только победить. В этот раз все будет иначе. — А вообще странно, — он посмотрел на меня. — Я так понимаю, что в этом мире ты занял тело себя самого, и твоя сестра рядом, и она тоже болеет. — Так, бывают совпадения, но настолько сильных никогда. «Ты понимаешь, как это работает?» «Нет, но я знаю, что перемещение между мирами работает. Был у нас один неприятный товарищ, который на этом собаку съел. Так вот он говорил...» «Ты изгнан!» — раздался голос позади. Я повернулся. Даргон Квинт с лицом перекошенным от ненависти смотрел на меня. «Ты изгнан из семьи!» — рявкнул он. «И в турнире участвовать не будешь!» — Я должен драться! — произнес я. — Не верь, — шепнул Максвелл. — Это тоже твой страх. Никто тебя не выгонит, им нужна твоя победа. Она нужна всем, кроме меня, — прошептал человек, стоящий за спиной Даргона. Даргон Квинт встал на колени, ему увидели, кто и был за ним. Высокий верзила в капюшоне. Лицо разглядеть невозможно, но глаза горели красным огнем. Иглоподобные когти его правой руки впились Даргону в затылок. Тело Квинта медленно сползло вниз и дергалось. А тот, кто ждет, протянул ко мне когтистую лапу. — Была предсказана свобода, — сказал он. — И я ее получу. — Это страх или он реален? — спросил я. — Не знаю, — ответил Максвелл. Я бы на твоем месте сбежал. От страха? Тогда какой смысл? Я ему... Я первым налетел на это создание. Он легко уклонился и царапнул меня когтями по груди. кожу жгнула болью. — Он реален! — вскричал демон. — Беги! — Вечно бежать не можешь, — прошептал тот, кто ждет. — Ты не сможешь. Я пришел в себя, лежа в подсобке на кушетке, мокрый от пота. На груди остались три кровоточащих тонких полоски, будто сделанных бритвой. Он был настоящим, сказал Максвел. Но действие эликсира прошло. Сука, он тебя везде караулит. Хорошо, что он заперт. Зачем я ему нужен? Из-за пророчества? Но кто он? Предатель. В голосе Максвела чувствовалась ненависть. Очнулся. — спросил Орлам, входя в комнатку. — Ты быстро. Я думал... — Орлам! И обвиняющий указал на него пальцем. — Ты мудак! — Извини, — он развел руками. — Я то же самое сказал своему тренеру. Но во многом именно то, что произошло в моей голове после эликсира, сделало меня тем, кто я есть на самом деле. — Оставь эту хрень! Что дальше? — А дальше? — А, а это откуда? Орлам показал на царапины. «Кто тебя порезал? Профессор Мануэлла?» «Кто?» Орлам показал на полосатую кошку, которая спала на шкафу. «Профессор Мануэлла никого не трогает», произнес Басом вошедший старый Герберт и осторожно взял кошку на руки. «Моя красотулечка никого не царапает. Вот ты моя лапочка». Я посмотрел на него и отвернулся. Орлам откашлялся. «В общем, Алекс...» Ты мне еще скажешь спасибо, <къех> — произнес он. — Ну, а дальше нам с тобой надо пройти жеребьевку. если ты не попадешься против пираний в первом бою. — А кто будет еще опасным? — Не думаю, что будут выступать крутые бойцы старой гвардии. А то бы нам пришлось туго. Ладно. Но если что, у меня есть настоящий коньяк. — Иди в жопу, — безлобно сказал я. — Я с тобой вообще пить не буду. «Мне больше достанется», — произнес тренер и полез за фляжкой. Камеры и вспышки фотоаппаратов слепили. Зрителей тут совсем немного, в основном здесь журналисты, но их внимание уделялось только звездам. Я никого из них не знал, разумеется, мало кто знал и меня, так что я удостоился всего пары снимков. Кайт Холл по прозвищу «Пиранья» тоже был малоизвестен, и это меня удивило. С его-то навыками его должны везде узнавать. Но щуплый парень стоял в стороне вместе со своим тренером. — Он дрался в основном в мелких организациях, — пояснил Орлам. — Но это пока его мало знают. Журналюги в таких вещах не смыслят. А вот когда знающие люди начнут делать на него ставки, он станет известнее. — Алекс, Орлам! К нам подошла Ида Квинт в зеленом платье, на этот раз в другом, зато духи те же самые. — Рада вас видеть. Сегодня большой день. — Только подготовка к нему, — сказал я. — нервничаешь Не ровничаешь? Не — -а. а вот я да, — призналась Сида и прижала руку к груди. — Но мне кажется, хороших бойцов тут не так уж и много. — Ты права, — сказала Орлам, показывая на список. Половина знамениты, но они слабаки. Реально опасных тут два или три, но они пираней в подметки не годятся, мы их уделаем. — Ну и отлично! — Ида заулыбалась. — Проще нам. — Кстати, а когда первый бой? — Еще объявят, — ответил Орлам. — Но между боями перерывы для подготовки. «Что — Что? — удивился я. — Сколько? — Ты не волнуйся, — сказал он. «За каждый бой ты будешь получать гонорар. Не так много, но больше, чем внизу. И этого хватит на оплату лечения твоей сестры, чтобы она чувствовала себя хорошо до операции. А к тому времени ты уже получишь нужную сумму». «И я тут это», — шепнула Ида. «Я уговорила дядю Дорогона включить твою сестру в семейную страховку. К сожалению, эта операция туда не входит». Но хотя бы больше не придется платить за проживание в клинике и за обычное лечение. Тут с этим проще. Она зашептала еще тише. Илью будет ждать палата получше. Спасибо. Я почувствовал, что улыбаюсь. Это поможет. Спасибо, Ида, ты лучше всех. Мне было несложно. У нее от похвалы покрасняли щечки. Да и дяде проще, чтобы ты был довольным. Я был бы довольным, если бы они оплатили операцию, но этого не будет. Даже Орлам, как он мне сам признался, платил за лечение перелома из своих денег. Так что придется побеждать. Но бонусы и гонорар мне гарантированы. Плюс гонорары за промежуточные бои. Я должен справиться в этот раз. Обязан. Выходили другие бойцы. Некоторые прямо настолько известны, что даже журналисты встречали их довольным гулом. Но Орлам и Ида только посмеивались. «Хорошие шансы на победу», — сказал Орлам. «Реальных соперников мало. В этом году адский забег, хоть и набит известными бойцами, но реально хороших среди них нет». Журналисты восторженно заорали. Камеры стали щелкать в непрерывном режиме, из-за чего стало слишком светло. Орлам беспокойно повернулся в сторону сцены, где представляли очередного бойца. «Только не он» сказал он кто это я огляделся на него но орлам был подавлен на сцене стоял мужик подполтинник гладко выбритый с короткой седой прической ну да качок что в нем такого только в отличие от остальных у него была не спортивная форма а мундир с погонами и медалями я присмотрелся к этому человеку у него разные глаза правый обычный, а вот левый что то с ним не то он светился желтым «Полукровка?» — спросил я. «Нет», — сказал Орлам. «Но его однажды во время боя, не турнира, а реального боя, он военный. Так вот, его там потрепали полукровки, а он их искалечил, взял живьем и велел пересадить ему поврежденные органы от них, даже глаз». «Ого! И что это ему дало?» «Что дало? Ты вообще про него не слышал?» Тренер возмутился. «Это же генерал Борин! Мать его, вот мы попали!» «И что, он опаснее пираньи?» Орлам не ответил. «Генерал Борин никогда не проигрывал», — сказала ида «Вообще. И однажды и хотели свести с Орламом, но...» «Я напился и разбился на машине», — Орлам нахмурился. «Но тот бой я бы не вывез. Может, поэтому я так нажрался». «Значит, тебе эта тренировка со страхами не помогла?» Я хотел усмехнуться, но передумал. Орлам поморщился, но не ответил. Генерал наслаждался вниманием, а потом спустился со сцены. Первым же делом подошел к Орламу. От военного несло лосьоном для бритья. Им он сразу перебил запах духов еды. «Дружище!» — пробасил генерал и положил ручищу на плечо Орлама. Я часто не сплю ночами, думая, кто из нас был бы сильнее в тот момент. И хуже всего то, что мы это никогда не узнаем. — А какая разница? — спросил Орлам. — Большая, и она не дает мне спать. Можно сказать, я в бою с тобой не победил. И я... — он сжал массивный кулак так, что он затрещал. И я жалею, что ты не сможешь участвовать в этом. — Он будет, — Орлам показал на меня. — Он дерется лучше меня. — Разве? — генерал повернулся ко мне. — Надеюсь на это. И когда я тебя одолею, буду спать спокойнее. — А если проиграешь? — я улыбнулся. — Тогда тоже буду спать спокойно, — совершенно серьезно сказал генерал. «Ведь я буду знать ответ!» «Но я не проиграю!» «Удачи, парень!» Он отошел. «Странный мужик, а на сцене загорелось табло. Вот-вот начнется жеребьевка». «Извини, но я скажу тебе правду», — шепнул Орлам, опустив голову. «Ты не справишься с генералом. Прости, что обнадежил. Он слишком крут для тебя». «Я должен победить Орлам». «Я знаю, поэтому сделаем все возможное». Но у тебя будут шансы на победу, если ты попадешь в одну группу, а пиранья и генерал — в другую. Если пиранья сильно поломает генерала, то ты сможешь его одолеть. Бурин не успеет оправиться, он уже в возрасте, а перерывы между боями короткие. — Слишком мрачный прогноз, Орлам, — сказала Ида. — Будем надеяться, все образуется. Орлам вздохнул. — Да и какой из меня тренер, если я не верю в подопечного? «Вот и поверь!» — я скрестил руки на груди. «Победа будет нашей! Я ведь тоже никогда не проигрывал!» Шестнадцать участников. Восемь боев. Пираня сразу же попал во вторую группу. Если я попаду в первую, то увидеться мы с ним сможем, только если оба дойдем до финала. А вот меня все никак не доставали. Ведущий громко объявлял каждое имя, вытаскивая его из какого-то аппарата наподобие лотерейных машин с шарами. «Хоть бы генерал был в той группе!» — тихо шептала орлам, сжимая трость. На табло загорелась моя фотка. «Так, я в первой группе. из с пиранией, возможно, не встречусь. Какой же я все-таки дрящеватый Но зато ухмылочка получилась неплохо, девочкам понравится. Ну и кто мой соперник?» Распорядители долго копался. но «Ну кто же?» Нетерпеливо спросила Ида. «Что так долго?» «И вот фото моего соперника. Я почему-то не удивлен». В первом же бою такое. Напротив меня стояла фото генерала Борина. Орлан достал фляжку и докрепко взяла меня за плечо. «Вот ты попал, приятель!» — сказал максвел «Еще ничего не потеряно», — произнес я. А генерал Борин посмотрел в мою сторону и отдал какое-то военное приветствие. «Но мне стало спокойнее, ведь теперь я знаю, кто мой соперник». Осталось только понять, как с ним драться. — Орлам, — сказал я, — нас ждет очень много работы. — Приступим сегодня же, — согласился он.